Тонкий ход с величайшим вниманием слушал речь Каноника, и когда он увидел, что тот кончил, посмотрел пристально на него некоторое время и затем сказал, «Мне кажется, сеньор Идальго, будто вы словами своими имели в виду дать мне понять, что на свете никогда не было странствующих рыцарей и что все рыцарские книги лживы и обманчивы, бесполезны и вредны для общества». И я худо поступаю, читая их, еще хуже веря в них, и хуже всего подражая им тем, что избрал в себе столь трудную профессию странствующего рыцарства, которому они учат. Кроме того, вы отрицаете, чтобы когда-либо на свете существовали амадисы гальские или греческие и все остальные рыцари, которыми полны рыцарские книги? Все это точно. Точь, как ваша милость только что передала. Сказал каноник. На это Дон Кихот ответил. «Ваша милость добавила еще, что рыцарские книги принесли мне большой вред тем, что помутили мне рассудок и довели до клетки, и еще, что для меня было бы полезнее исправиться, переменив род чтения и читать другие» более правдивые книги, которые лучше развлекают и вместе с тем поучают. — Совершенно верно, — подтвердил каноник. — Но я с своей стороны, — возразил Дон Кихот, — считаю, что лишенный рассудка и очарованный вы, милость ваша, вы, которые наговорили столько хулы против вещи, признанной всем миром и известной за такую истину, что тот, кто ее отрицает, как ваша милость ее отрицает, заслуживал бы ту же кару, какой, по словам вашей милости, вы подвергаете книги, когда вы их читаете, и они наводят на вас скуку. Потому что желать, уверить кого-либо будто на свете не существовало амадиса и всех остальных странствующих рыцарей, которыми полны истории, все равно что желать убедить, будто солнце не светит, лед не охлаждает, и земля нас не держит. Ведь какой же разумный человек в мире был бы способен убедить другого, что все касающееся инфанты Фарипес? и Гуи бургунского и Фееробраса у моста Мантибульского, случившиеся во времена Карла Великого, неправда. Клянусь, что это так же верно, как и то, что теперь день. Если же это ложь, должно быть ложью и то, что был Гектор, Ахил, Троянская война, двенадцать пэров Франции, английский король Артур, до сегодняшнего дня еще превращенный ворона и возвращение которого, не переставая, ждут в его королевстве. Тогда осмелются также сказать, что и история Гуарина-Мескино и сказания о поисках святого Грааля вымышлены, и что любовь Дона Тристана к королеве Изольде, как и любовь Хиневры к Лансероту Апокриф, «А между тем есть люди, которые почти помнят, что видели Дуэнию Кинтаньону, бывшую лучшим виночерпием во всей Великобритании. И это так верно, что я и сам помню, как моя бабушка с отцовской стороны, увидав какую-нибудь Дуэнию в почтенном головном уборе, говорила мне, «Это вот внучек похожа на Дуэнью Кентаньону» из чего я заключаю, что, должно быть, она была знакома с ней или, по крайней мере, видела случайно какой-нибудь ее портрет. И кто же мог бы отрицать правдивость истории Пьера и красавицы Магалоны, когда до настоящего дня в королевском арсенале можно видеть болт, которым доблестный Пьер управлял деревянной лошадью, носившей его по воздуху болт. Несколько больше дышло кареты. Рядом с ним хранится и седло Бабиеки, а в рансенвале рок Роланда. Величиной с большое бревно. И из всего этого приходится сделать вывод, что были и двенадцать перов. Был и Пьер, был и Сит, и другие подобные им рыцари, из тех, о которых люди говорят, что они отправляются в поиски приключений. А если нет, пусть мне также скажут, будто неправда и то, что странствующим рыцарем был храбрый лузитанец Хуан де Лерма, который поехал в Бургундию и сражался в городе Рас с знаменитым сеньором де Шарни, которого звали Моссен-Пьер, а затем в городе Базеле с Моссен-Энрике де Реместан, И из обоих предприятий вышел победителем, покрыв себя славой и почетом. И приключений, и поединки в Бургундии храбрых испанцев Педро, Барба и Гутьерро, Кехада, из рода которых я происхожу по прямой мужской линии, победивших сыновей графа Сен-Поля, отрицаете также и то... Что Дон Фернандо де Гевара ездил искать приключений в Германию, где он сражался с миссер Юрхе, рыцарем из австрийского герцогского дома. Пусть скажут, что и турниры Суэра де Киньонес дель Пасо басни, так же как и предприятие Мусена Луиса де Фальсес, против. Кастильского кабальера Дона Гонсала де Гусман и многие другие подвиги, совершенные христианскими рыцарями Испании и иных стран, и которые настолько достоверны и истины, что, повторяю, тот, кто их отрицает, должен быть лишен всякого здравого смысла и сообразительности. Каноник был изумлен, слушая эту смесь истины и лжи в речи Дон Кихота так же, как и его сведениями во всем, что касалось и относилось до подвигов странствующего рыцарства. И он возразил ему так. «Не могу отрицать, сеньор Дон Кихот, что есть некоторая доля правды в том, что вы говорили, и в особенности в том, что касается испанских странствующих рыцарей. Я согласен также допустить и существование двенадцати перов Франции», Но не могу поверить, чтобы они совершили все те вещи, о которых пишет архиепископ Турпин. Истина ли что, что это были рыцари, избранные французскими королями, и их называли перами, потому что все они были равны доблестью, мужеством и знатностью происхождения, или если этого не было, то по крайней мере должно было быть. И это был орден вроде теперешних орденов Сантьяго или Калатравы, где также предполагается, что все члены есть или должны быть рыцарями достойными, доблестными и знатного происхождения. И как теперь говорят, рыцарь ордена Сан-Хуана или Алькантара в те времена говорили рыцарь 12 перов, потому что всегда было 12 во всем равных рыцарей, которые избирались в этот военный орден. В том, что существовал Сид, нет сомнения, а также и в том, что существовал Бернандо дель Карпио. Но чтобы они совершали приписываемые им подвиги, это, я думаю, подлежит весьма большому сомнению. Что же касается болта графа Пьера, о котором говорила ваша милость, будто он лежит рядом с седлом Бабиеки, В королевском арсенале каюсь в своем грехе. Я или так невежественен, или так близорук, что хотя и видел седло, но не видел болта, несмотря на то, что он столь велик, как говорит ваша милость. — Тем не менее, он там находится, и это несомненно, — возразил Дон Кихот а как на дальнейшую примету указываю, что его держат в кожаном чехле, чтобы он не заржавел? — Все может быть, — ответил каноник. но, клянусь моим духовным саном, я не помню, чтоб когда-либо видел его, и даже допустив, что он там находится, это немало не обязывает меня верить историям тольких амадисов или же историям великого множества других рыцарей, о которых повествуются в книгах. И не причина, чтобы человек, столь уважаемый, одаренный такими достоинствами и таким светлым умом, как ваша милость, поверил, что все эти удивительные нелепости, о которых рассказывается в бессмысленных рыцарских книгах, истинные происшествия.